Мы снова переходим границу. Мой план состоял в том, чтобы вместе с копом при первой же возможности вернуться в Тибет. Мы были уверены, что у мелких чиновников, с которыми нам до сих пор приходилось общаться, просто было недостаточно компетенции, чтобы разобраться в нашей ситуации. Поэтому на этот раз мы хотели попытаться счастье у высших властей, а для этого Нужно было попасть в Гартак, столицу Западного Тибета, где находилась резиденция главы всего региона. По широкой, обойхоженной торговой дороге мы спустились на несколько миль к первой индийской деревне. Она называлась Намгья. В ней мы могли остановиться, не возбуждая подозрений, поскольку пришли из Тибета, а не с индийских территорий. Мы выдали себя За путешествующих американских солдат купили сытных припасов и расположились на ночлег в деревенской гостинице. Потом мы разделились. Ау Шнайдер и Страйпелем отправились по торговой дороге вниз по течению Усатледжа, а мы с Копом погнали нашего осла по боковой долине, на северной оконечности которой находился перевал, а за ним снова начинался Тибет. Как следовало из карт, сначала наш путь пролегал по населённой долине реки Спитти. Я был рад, что Коп решил присоединиться ко мне, потому что это был умелый и опытный человек, да к тому же всегда готовый прийти на помощь весёлый товарищ. Его берлинский юмор казался неиссякаемым. 2 дня мы двигались вверх по течению Спитти. потом свернули в боковую долину, которая, судя по расположению, должна была вести через Гималайи. Правда, к сожалению, эта область не была отражена в наших картах. От местных жителей мы узнали, что пройдя через мост, который называется Сан-Сам, мы уже пересекли тибетскую границу. Всю эту часть пути у нас по правую руку возвышалась очень красивой формы гора Риво-Паргьюл, Одна из гималайских вершин высотой почти 7000 метров. Мы вступили на территорию Тибета, в одном из немногих мест этой страны, где в неё вдаются гималайские хребты. Мы снова забеспокоились, далеко ли нам удастся пройти на этот раз. Впрочем, в этих краях нас ещё никто не знал, и ни один рождебно настроенный чиновник не предупреждал население о том, что контакты с нами нежелательны. Так что мы представлялись местным жителям паломниками, идущими к священной горе Кайлас. Первая тибетская деревня, в которой мы оказались, называлась Кьюрик и состояла из двух домов. Следующая Доце была уже заметно больше. Тут нам повстречались монахи, больше сотни человек, которые рубили тополя. Они собирались доставить эти брёвна через горные перевалы в Трашиган для возведения какой-то храмовой постройки. Это самый большой монастырь провинции Цурубин, и его настоятель одновременно являлся высокопоставленным светским чиновником. Сам он тоже находился здесь со своими монахами. И мы уже было испугались, что наше путешествие преждевременно закончится. Когда он стал нас расспрашивать, мы представились авангардом очень важного европейца, у которого были получены все разрешения от центрального правительства в Лхасе. По-видимому, чиновник нам поверил, и мы с облегчением продолжили свой путь. Особенно трудным оказался подъём на перевал, который тибетцы называют Бюбюла. Он, судя по всему, находится на высоте около 5700 м, потому что Разреженность воздуха давала о себе знать самым неприятным образом. А ледниковый язык близкого безымянного ледника нависал над самым перевалом. По дороге мы встретили нескольких бхутиев, которые тоже направлялись в глубь страны. Они, в отличие от наших прошлых тибетских знакомцев, оказались милыми, приветливыми людьми и даже пригласили нас к своему костру. Да выпить чашку горького чая с маслом. А так как мы расположились лагерем рядом с ними, вечером они принесли нам ещё и вкусную крапивную похлёбку. Мы находились в неос вредённой местности, и в следующие 8 дней только время от времени встречали небольшие караваны. Одна из нечастых встреч мне очень запомнилась. Это был кочевник, молодой человек, в длинном овечьем тулупе с обычной для тибетских мужчин недуховного звания Косой. Он отвел нас к своему черному шатру из ячьей шкуры, где его ждала молодая жена, веселое создание, которое, казалось, непрестанно смеялось. В шатре мы заметили сокровище, при виде которого у нас с копом потекли слюнки. Чудесный окорок дикого животного. Кочевник-охот на согласился продать нам часть своей добычи за совсем небольшие деньги, попросив только, чтобы мы никому не рассказывали, что он занимается браконьерством, иначе его накажут. Убийство живых существ, будь то человек или животное, идёт вразрез с духовными предписаниями буддизма. Поэтому охота строго запрещена. Тибет феодальное государство, Все люди, животные и земля принадлежат Далай-ламе, чьи указания закон для всех. С этими приветливыми людьми у меня уже получалось вполне сносно объясняться, и меня очень радовало, что мои познания в местном наречии так быстро растут и ширится. Мы договорились вместе пойти на охоту на следующий день и остались ночевать в шатре у этой молодой пары. Кочевник и его жена были первыми весёлыми тибетцами, которых мы повстречали за время наших странствий. Так что они запомнились нам надолго. Их гостеприимство достигло апофеоза, когда из дальнего угла шатра на свет Божий появилась деревянная бутыль со свежим ячменным пивом. Это был мутный, молочного цвета напиток, с виду вовсе не похожий на тот, что мы именуем пивом. Впрочем, на организм он воздействовал так же. На следующий день мы втроем отправились на охоту. У тибетца было допотопное ружье, в нагрудной сумке лежали свинцовые пули, порох и фитиль. Увидев оттару диких овец, он от искры кремня запалил фитиль. Нам не терпелось увидеть этот музейный экспонат в действии. Раздался оглушительный грохот: бум! И когда дым рассеялся, овец уже и след простыл. Животные спаслись бегством. Прежде чем скрыться за скалами, некоторые овцы оборачивались и глядели на нас будто посмеиваясь. Нам тоже не оставалось ничего другого, как рассмеяться. Чтобы не возвращаться с пустыми руками. Мы насобирали дикого лука. Он в изобилии рос по склонам и составил прекрасный гарнир к жареному мясу. Судя по всему, жена нашего горе-охотника была привычна к неудачам мужа на этом поприще. Увидев, что мы возвращаемся без добычи, она так развеселилась, что от смеха ее глазки и щелочки исчезли вовсе. Она предусмотрительно решила приготовить обед из дичи, добытый в предыдущие дни, и усердно жарила мясо. Мы наблюдали, как она готовит, и очень удивились, когда женщина вдруг, без всякого стеснения, сбросила с плеч огромный овечий тулуп, перехваченный разноцветным поясом. Бесформенный тулуп стеснял движения рук, и теперь, освободившись от него, она спокойно продолжала заниматься своим делом, с обнажённым торсом. Позже мы ещё не раз встречали подобную непосредственность. Нам было жаль расставаться с этой милой парой, но надо было идти дальше. Так что, прекрасно пообедав и отдохнув, мы снова двинулись в путь. По дороге мы часто видели диких яков. Они паслись чёрными точками на склонах гор. К несчастью, Это зрелище пробудило в нашем вьючном осле стремление к вольной жизни. Он вдруг помчался через широкий ручей и прежде чем мы смогли догнать его, скинул с себя поклажу. Кое-как, ругаясь и проклиная всё на свете, нам удалось выловить свои вещи из воды. Пока мы были заняты их просушкой на берегу, вдалеке показались два человека. Одного из них мы тут же узнали по ровному Размеренному шагу опытного альпиниста это был Петр Ауфшнайтер. Он приближался к нам в сопровождении нанитого носильщика. Такая встреча в пустынной местности может показаться невероятной. Но люди здесь столетиями ходят по одним и тем же долинам и перевалам. А мы специально выбирали самые исхоженные и любимые местным населением тропы. Сердечно поприветствовав нас, Ау Шнайтер стал рассказывать, что с ним случилось за последнее время. 17 июня он расстался с Трайпелем, который решил вёрхом отправиться в Индию, выдавая себя за англичанина. На эту роскошь лошадь он потратил все оставшиеся у него деньги. Сам Ау Шнайтер некоторое время болел, а выздоровев, двинулся вслед за нами. По дороге ему удалось кое-что узнать. о последних событиях войны, и мы, хотя были сейчас как будто совсем в другом мире, жадно стали слушать новости. Изначально Ауф Шнайтер не хотел идти с нами в Гартак, полагая, что оттуда нас снова выдворят. Он считал, что куда разумнее пробираться сразу в центральный Тибет, к кочевникам. Но в итоге мы продолжили путь вместе, и с того дня все последующие годы я больше не видел. не расставался с Ауфшнайтером. «Мы знали, что если все пойдет гладко, до Гартака доберемся дней через пять. Нам предстояло преодолеть еще один перевал — Бон-Рю-Ла. Ночевки доставляли мало удовольствия, потому что в темное время суток было очень холодно, мы находились на высоте более пяти тысяч метров. Кроме того, мы находились на высоте более пяти тысяч метров. Кроме того, С нами то и дела случались разнообразные мелкие происшествия. Например, один раз коп, переходя реку вброд, нёс ботинки подмышкой, завернув их в штаны, и вдруг уронил один башмак в бурный поток. Коп бросился его ловить, но тщетно. Река уже далеко унесла ботинок. Поиски не дали результатов. Никогда я не видел копов в такой ярости. Он был страшно зол на судьбу и весь мир. У меня была пара запасных тибетских башмаков, которые, правда, были мне маловаты, потому что в этих краях не достать обуви, которая по размеру подходила бы европейцам. К сожалению, ноги у копа были ещё больше моих. Так что я отдал ему свой левый солдатский ботинок, а сам похромал дальше одной ногой по-европейски, другой по-тибетски. В другой раз Нас очень развлекла сцена битвы диких ослов. Видимо, это были два самца, сражавшиеся за роль вожака в стаде, красуясь перед самками. Клочки травы взмывали в воздух, земля дрожала под их копытами. Къяны настолько были поглощены боем, что даже не заметили присутствия зрителей. Самочки, взволнованно следя за поединком, приплясывали вокруг борцов и время от времени Все поле битвы скрывало густое облако пыли. Мы преодолели оба перевала, и теперь Гималаи снова остались позади. На этот раз я с радостью распрощался с ними. Мы наконец вступали в более тёплые области. Кстати, мы шли как раз через ту провинцию, где год спустя погиб один из величайших немецких альпинистов, Людвиг Шмадер. он со своим товарищем Пайдаром бежал из того же лагеря, что и мы, и последовал за нами тем же маршрутом. Здесь его предательски убили выстрелом в спину. Пайдару тогда удалось спастись. Он погиб позже в Альпах на Гросглокнере, смертью настоящего альпиниста. Люди, населяющие эти места, не похожи ни на тибетцев, ни на индейцев. Здесь смешалось множество народностей, которые живут по ломаистским обычаям, но поддерживают тесные торговые связи с Индией. Спускаясь в долину Инда, мы видели множество караванов, везущих шерсть в Индию. Товар перевозили на яках. От этих необыкновенно больших и сильных животных было не оторвать взгляд. Погоняли их статные парни, Несмотря на холод, по пояс обнажённые мужчины здесь, как и женщины, носили вывернутые мехом внутрь тулупы на голое тело и часто скидывали рукава с плеч, чтобы одежда не сковывала движений. Заставляя Яков идти вперёд и не давая им развернуться, погонщики то и дело пускали в них камни из рогаток. Мы, чужестранцы, не вызывали никакого интереса. и продолжали спокойно двигаться своим путем. Пять дней к ряду шли мы вдоль верховий Инда, прежде чем добрались до Гартака. Эта дорога навсегда запечатлелась у меня в памяти. Мы проходили высоко над границей леса через слегка изогнутую горную цепь, но никакой монотонности в этом пейзаже не было. Краски здесь радовали глаз, Редко где можно увидеть столь гармоничную палитру. Сразу за светлыми водами Индо начинались светло-жёлтые полосы буры. Рядом прорастала нежная зелень. Весна здесь начинается только в июне, а на заднем плане высились сияющие снежные вершины гор. Когда мы проходили по этим чудесным местам, играющих волшебными красками, где-то далеко в Гималаях, Как раз начиналась гроза. Первая деревня по эту сторону Гималаев называется Трашиган. В ней всего несколько домов, раскиданных вокруг похожего на крепость, окаймлённого рвом с водой монастыря. Здесь нас снова ждал отнюдь не радушный приём. Но теперь мы этому не удивлялись и не особенно беспокоились, поскольку оказались в стране как раз в то время, когда индийские торговцы шерстью нескончаемым потоком идут в Тибет. У них мы могли приобретать снеть без проблем. Ауф Шнайтер безуспешно попытался обменять свой золотой браслет на наличные деньги. Если бы ему это удалось, то у него хватило бы средств добраться до внутренней части страны, не заходя в гартак. По дороге нас постоянно останавливали верховые тибетцы, полне представительного вида и спрашивали, что мы продаём. Так как мы путешествовали без сук и с навьюченным ослом, нас принимали за торговцев. Вообще мы обнаружили, что всякий тибетец, неважно богат он или беден, прирождённый торговец, а обмениваться и торговаться для них любимое занятие. За 2 дня до прибытия в Гартак мы с замиранием сердца прошли мимо города Горгиунца. Где располагается зимняя резиденция губернатора Западного Тибета. И хотя от участников караванов мы узнали, что сейчас его там нет, мы всё же боялись, что нас арестуют. Но эти опасения оказались беспочвенными, поскольку маленькое чистое здание правительства пустовало. Теперь мы временами шли вместе с караванами, которые везли на яках сушёный абрикосы из Индийской области Ладак в Лхассу. Эти караваны добираются до цели по нескольку месяцев и прибывают в Лхассу незадолго до Тибетского Нового Года, большого праздника, который отмечается примерно на восемь недель позже нашего Нового Года. Яков погоняли молодые люди из Лхассы, вооруженные мечами и ружьями для защиты от воров. Обычно такой транспорт принадлежит государству, а у начальников караванов есть специальные документы, которые дают право бесплатно менять на станциях вьючных яков и верховых лошадей. Ещё до прибытия в Гартак мы подружились с одним из таких тибетцев и с завистью изучили его бесценную бумагу с большой прямоугольной печатью Олхасы. В сравнении с этими караванами Стало очевидно наше собственное убожество. Наш ослик часто укладывался на дорогу вместе со всей поклажей. И тут уж не помогали даже удары. Поднимался он только тогда, когда ему приходило такое желание, а иногда он наоборот, вдруг скидывал с себя груз и весело улепётывал вдаль. Незадолго до Агартока мы провели ещё один сытый вечер. тёплые палатки. Какая-то едущая в Лхасу компания так заинтересовалась карточными фокусами, которые показывал Коп, что захотела ещё раз увидеть весь его репертуар и пригласила нас к себе в палатку. Во время таких встреч у меня перед глазами часто вставал образ Падре Дизидери, которому за 200 лет до нас удалось беспрепятственно добраться до Лхассы с одним из таких караванов. Но в нашем случае всё оказалось куда сложнее.